Кроме игры в пикеты затяжных шахматных партий, у Штейнгауза и доктора Фантомова имелось еще одно развлечение, которое оба обожали, но часто откладывали от визита к визиту, пока Берта не поддавалась на уговоры разрешить им отвлечься от музыки и обратить свое внимание на более серьезное занятие. Дело в том, что Витольд собирал старые револьверы, или, по военному определению, огнестрельное оружие ближнего боя. Точнее, коллекцию начал его отец Генрих, когда сам был безусым мальчишкой, бегал в реальное училище с ранцем на спине, дразнил голубей по дороге домой и писал фривольные записочки на немецком востроглазым воспитанницам из женской гимназии напротив булочной Квасова по фонтанному переулку дом 2-1. Первый револьвер, кольт 36-го калибра, образца 1851 года, подарил Генриху его отец, военный инженер, который купил его по случаю в Санкт-Петербурге у знакомого тоже инженера, только что вернувшегося из Лондона, где уже начали выпуск кольтов под названием «Неви-шериф». Это было чудо оружейного мастерства, ибо оно соединяло в себе лихую дерзость Дикого Запада с европейским эстетством и точностью аккуратной формы. Кроме художественной гравировки на рамке и подрамных щечках рукоятки, его ствол украшала надпись на латыни, вырезанная для пущего изящества готическим шрифтом. «Нон тимебо мало», что Витольд Генрихович, что доктор Фантомов могли разглядывать ее часами, не дыша. По очереди трогая выемки и выпуклости каждой буквы. Витольд за скорузлами отмела, а доктор пухлыми и чувствительными пальцами, сладостно ощущая прохладу, приятную тяжесть и округлость ствола, в коллекции были и другие достойные экземпляры, например, Золоченый Ремингтон, классический Смит энд Вессон 625-1988 года бельгийский «Спирлет М» 1869 и еще пара занятных вещиц. Но все-таки морской кольт затмевал остальных своей красотой. Положив его на атласную красную подушку с желтыми кистями, мужчины смотрели на револьвер, не отрываясь, как если бы перед ними лежал украденный только что алмаз «Ока Света», из приключенческого романа Стивенсона, и они, подобно заядлым авантюристам, упивались долгожданным мигом его обладания. Каждый при этом думал о своем. Витольд Генрихович о том, как он мог бы воспользоваться кольтом, заглянив в их квартиру вор или бандит, и как бы приятно запахло порохом после звонкого выстрела в негодяя. Доктор же представлял себе пациента, закрывающего ладонью по неосторожности простреленный левый глаз, из которого сочилась кровь, а в другой руке сжимающего преснопамятный кольт, и как он, фантомов, накладывает ему швы, а тот в благодарность за спасение глаза преподносит ему оружие в подарок. Но тут заходили Берта или Клаша, хлопали дверьми, Оба мечтателя вздрагивали, и все очарование грубо прерывалось. Берта не одобряла мужненной страсти к оружию и военщине. Ей казалось признаком дурного тона посвящать свое время рассматриванию вещи, которая расценивалась ею чуть ли не как предмет хозяйственного обихода, не по разрушительной функции, конечно, а по утилитарной направленности. По женскому разумению, в изначальном замысле «Револьвера» не было никакого творчества, фантазии, сумасбродства, которые всегда имелись в музыке. И потом он издавал режущий слух звук, оглушительный хлопок, как в кинофильмах про шпионов и ревнивых мужей, когда приходилось зажмуривать глаза и прикрывать уши, ожидая драматической развязки. Еще больше Берту злило то, что она оставалась одна с Людвикой Клашей. Муж уводил Фантомова в свой кабинет. Жутко скучала и старалась прервать их идолопоклонническое любование оружием, то и дело заглядывая в комнату и задавая никчемные вопросы, например, в котором часу Людвика последний раз кушала, и не пора ли ее кормить? Витольд Генрихович при этом так туманно, и непонимающе смотрел на жену, словно та вопрошала его о таком пустяке по-арамейски. Иной раз она открыто посмеивалась над ними, интересуясь, кого на этот раз они задумали убрать, не очередного ли пациента-доктора, которого уже не стоило лечить. — Имейте в виду, я все вижу, злоумышленники, — глупо хихикала Берта. Доктор смущался, краснел и прятал глаза за пенсне, а Витольд раздраженным голосом увещевал жену. «Право же, неостроумно, совсем не остроумно. Предложите лучше нам с доктором ликеру с бисквитами». Берта надувала губы, но все-таки слушалась мужа и наказывала Клаше подать ликер с бисквитами, а мужчины, смущенные, как будто их улечили в чем-то постыдном, словно юнцов, пробующих курить под крыльцом школы, разочарованно собирали чудесные экспонаты, футляры и кофры и обиженно кряхтя шли на улицу. Доктор курил трубку и покашливал от неловкости момента. А Витольд никак не мог отойти от мысленного созерцания своей коллекции. И его взгляд, блаженно обращенный куда-то вперед, на самом деле уводил назад, к минуте таинственного и необъяснимого поклонения небольшим предметам из резного металла и дерева, имеющим над ним какое-то глубинное, происходящее из тьмы дремучих веков, магическое влияние. Смертоносная игрушка XIX века странным образом связывала скромного учителя математики с предыдущими поколениями Штейнгаузов, Яркими пятнами блеснувших в истории Германии и речи Посполитой, а может, и других воинственных держав. Мимо проносились вихри упавших слип и листьев, дул, пронизывающий ноябрьский ветер. От него и от едкого дыма трубки Фантомова слезились глаза, но увлеченный коллекционер этого не замечал. Сейчас он был слишком далеко где-то под вратами Священной Римской империи, на болотистых берегах Эльбы или в местечке Витшток, в XVII веке, в рядах немногочисленных имперских войск, отстаивающих корону и территории Габсбургов в битве со шведами и королевской оппозицией. Взгляд его мутнел, он ничего не видел вокруг себя, а его чуткое ухо настороженно ловило команды генерала фон Хацфельда, доходящие до него чудесным образом сквозь пелену суровых времен. «Мушкеттен ин ден стартлёхерн! Немензайль! Фуэр!» Когда же доктор Фантомов, давно закончив курить, деликатно кашлял, беззвучно шевелил ртом и озадаченно вглядывался в помертвевшее лицо компаньона, видение далекой старины сизыми струями расплывались в осеннем тумане, и Витольд Генрихович испуганно вздрагивал, постепенно приходя в сознание. Только тогда он понимал, что доктор все это время не просто жевал губами, а довольно громко почти кричал ему на ухо. «Голубчик, Витольд Генрихович, с вами все в порядке? Идемте скорее внутрь, а то вы совсем замерзли!» доктор заботливо брал своего заторможенного собеседника под локоть поднимал ему воротник чтобы хоть немного защитить его от пронизывающего ветра и оба шли внутрь пантомову было невдомек что возможно в подобную минуту какие нибудь двести лет назад тело бравого обер-офицера штейнгауза падало, как подкошенные назыбкие нордостские пески Сраженная шальной шведской пулей.